Голод. Вокруг всё сковала январская стужа. А я вдруг понимаю, что сегодня я волчица. Сейчас я помню лишь о необходимости выслеживать добычу, выйти из логова и отстаивать свою территорию. Я ощущаю тревогу, очень похожую на голод. Я воплощённое смятение и беспокойство. Голова — словно лабиринт перепутанных дорог, бурлящий котёл мыслей, которые вот-вот выплеснутся наружу. «Хочется быть всем, но я ничто. Я как пустая чаша, как расселена в скале, как зияющая дыра в космосе. Я вновь вернулась в те первые дни материнства, когда оставалась один на один с ребёнком, стараясь сохранять спокойствие, настраиваться на любовь и высоконравственность. Но на одной доброй воле далеко не уедешь. И вскоре я иссякла. В то утро, глядя, как X, как ни в чём не бывало уходит на работу», Я готова была плюнуть вслед его удаляющейся тени. Он не виноват, и я это знаю. Но жизнь в который раз показала мне свой оскал, и мне не на ком больше сорвать злость. Над моим столом висит открытка, репродукция гравюры Уильяма Блейка, на которой маленький человечек закинул верёвочную лестницу на Луну. Его нога едва занесена над нижней ступенькой, а впереди невозможно долгий путь. «Я хочу! Я хочу!» гласит подпись под репродукцией. «Вот и я, как тот человечек, вечно карабкаюсь навстречу невозможному. Сегодня меня тошнит от этих желаний, я стараюсь как могу быть предельно спокойной и идеальной матерью, тогда как в горле у меня комом стоят истории, которых я никогда не напишу. Я боюсь, что это будет продолжаться вечность» что на моём пути один за другим будут вставать препятствия и преграды, мешающие мне заниматься тем единственным, что помогает мне не сойти с ума. Хотя теперь, когда мне больше не нужно думать о преподавательских обязанностях, я понимаю, что этот клубок мыслей и идей так и не вырвется из моей груди и не прольётся на бумагу. Теперь мне остаются лишь прогулки. Солнце висит низко, отчего высохшая трава вдоль дороги посверкивает золотом. Я вдруг замечаю птиц, оживлённое движение меж голых веток ежевичного куста. В горле пересохло. Не знаю, что сделала бы, если бы не нужно было преследовать добычу. Я никогда в жизни не курила. А вот теперь мечтаю о сигарете. Только бы было чем занять язык и губы. Только бы дать выход поднимающемуся внутри бунту. Или хотя бы о глотке чего-нибудь, несмотря даже на раннее утро. Мой рот жаждет его». Долгого, прерывистого глотка и следующего за ним головокружения. В такие мрачные и тёмные моменты курение кажется мне меньшим злом, ведь если во рту сигарета, никак не выйдет кричать от боли. Но вместо этого я иду вперёд. Я давно усвоила, что в такие минуты нужно пройтись, бродить до тех пор, пока не утихнет жар внутри. Однажды я встретила человека, восслеживавшего волков. Это был друг кого-то из моих друзей, пришедший на вечеринку по случаю запуска продаж одного сборника, который я редактировала. Вскоре я потеряла интерес ко всему, что происходило в комнате. Пусть эти писатели, чьи произведения я с таким тщанием причесывала и приглаживала, хоть недолго сами о себе позаботятся. Сейчас все мои мысли были заняты этим волчьим следопытом. Было в нём нечто жёсткое, суровое, этот пронзительный, завораживающий взгляд. Он не считал нужным притворяться и быть фальшиво любезным с окружающими. Напротив, обладал каким-то диким, первобытным притяжением. Это трудно выразить словами, не скатываясь до уровня слащавого бульварного романа. А тем более, когда в тот же вечер приходится объяснять свою очарованность слегка ошарашенному мужу. Но мой интерес носил отнюдь не романтический характер. Скорее, это был ответ на зов дикой природы. Казалось, он сам был наполовину волком, и пока выслеживал этих удивительных созданий, которыми искренне восхищался, перенял у них некоторые черты. Он рассказал, что до своей болчьей карьеры был бродячим пастухом в горах Греции, такая попытка избежать необходимости заниматься обычной работой. Как англичанин, он никогда особо не задумывался о волках и плохо себе представлял их повседневное существование. Но они были извечной угрозой для стада, хищниками, которых следовало опасаться. Он знал, что волки нередко убивают больше, чем могут съесть, и потому за ними закрепилась слава убийства ради забавы. Завидев издалека стадо овец без пастуха, волчья стая наверняка перебьёт их всех, а не просто утащит одну-двух. Несомненно, хищники были жестокими». Но гораздо сильнее его поразила жестокость людей по отношению к волкам. Наш страх перед ними, инстинктивный, врождённый, постепенно привёл к тому, что жажда волчьей крови стала намного сильнее потенциальной угрозы со стороны волков. Все фермеры, жившие в горах Греции, ненавидели волков и желали им смерти. С другой стороны, овцы и сами обладали удивительной способностью сокращать собственную жизнь — забредая в реке или падая с высоты. А потому связь между волчьим голодом и их смертностью была практически минимальной. Но люди боялись их иррационально. Все аргументы фермеров сводились к одному. «Ладно, овцы, но стоит дать слабину, и волки начнут таскать детей». Доказательства, что подобное когда-либо происходило, найти было трудно. Но им это казалось достаточным оправданием бойни. Мой друг начал уделять гораздо больше внимания волкам, чем овцам. Он стал наблюдать за ними, изучать их повадки и образ жизни, практически стал своим в жившей неподалёку волчьей стае, научился их различать. Наконец, он разработал стратегии по повышению защиты овец от волков и начал консультировать местных фермеров и землевладельцев, предлагая им более эффективные и менее затратные меры, чем травля. «Они считали меня полным психом», – рассказывал он, – «но в глубине души понимали, что я прав». Теперь он больше не был пастухом, а стал консультантом по волкам и колесил по всей Европе в поисках следов канис люпус – волк серый или обыкновенный. Иногда ему поручали выяснить, существуют ли ещё их популяции в том или ином регионе, или же оценить размеры и силы стаи и дать рекомендации по её сохранению. По его словам, он научился жить по-волчьи, думать, как они, сливаться с местностью. За годы жизни в лесу, в одиночку, с постоянной необходимостью выслеживать самого крупного хищника, его чувства обострились до предела невыносимого для человеческого общества. Вне всякого сомнения, он перенял часть их повадок, но для окончательного сходства нужно было стать тихим и бдительным, сдержанным и целеустремлённым». Во время рассказа взгляд у него был спокойный и честный. «Рядом с ним я чувствовала себя пустой и поверхностной, искусственной, ненастоящей, как домашний питомец рядом с диким зверем. Как будто и я была когда-то грубым холстом, а теперь стала отрезом ситца с аккуратно обработанными краями. Одно он понял точно, странствуя по всему континенту и пристально наблюдая за жизнью волков. Эти животные повсюду подвергались истреблению». Мы постоянно слышим о том, что популяция волков вымирает, но на самом деле их планомерно и жестоко убивают. Невзирая на то, что они относятся к охраняемым видам животных, власти старательно закрывают глаза на тех, кто отстреливает их, травит и забивает до смерти. Гибель волка часто сопровождается суеверным ритуалом с соблюдением всевозможных условностей, что косвенно подтверждает веру в их сверхъестественные способности. «На деле же всё совсем не так», — говорил мой друг. «Это очень чувствительные звери, способные на возвышенные эмоции и даже нежность. Они удивительные родители и преданные дети. На стада они нападают лишь в крайних обстоятельствах. И если истребить их всех, то что ждёт нас самих? Волки — часть нашей коллективной души, такая же неотъемлемая, как солнце и луна. Неслучайно полную январскую луну принято называть «волчьей», в память о тех временах, когда хищники, влекомые голодом, отправлялись из лесов в сторону ближайших деревень. И ещё эта луна знаменует начало средневекового сезона охоты на волков. Волчата ещё маленькие, и стаи более уязвимы. Кроме того, можно поживиться ценным мехом. До нас дошли записи об англосаксонских королях, требовавших от землевладельцев подати в виде волчьих шкур. Преступники могли принести определенное количество волчьих языков, чтобы выплатить свой долг перед обществом. В некоторых деревнях, чтобы поймать волков, рыли глубокие ямы. В графстве Саффолк есть даже деревня, которая так и называется – Волпит. Волф-пэт – волчья яма. В англосаксонском праве нарушитель закона назывался «волчья голова», потому что его мог совершенно безнаказанно убить любой. Это, в свою очередь, осталось от более древнего обычая вешать на шею осуждённого отрубленную волчью голову и отпускать в лес. Превращение человека в волка было последним унижением. Таким образом, обществу показывали, что он утратил последнюю крупицу человечности, а вместе с ней и все свои права. Охота на волков не возбранялась и при нормандских королях. Но Эдвард I, правивший с 1272 по 1307 год, стал первым монархом, приказавшим истребить всех волков в Англии. Он поручил некоему Питеру Корбиту, охотнику на волков, перебить всех волков в Глостершире, Херфордшире, Вустершире, Шропшире и Стафордшире. Особенно опасными считались районы Блиссвалийских марок. Волки отчаянно сражались, но к 1509 году, к концу правления Генриха VII, Они считались в Англии исчезающим видом и стали настолько редки, что их перестали бояться. Учёные полагают, что истребление волков в Шотландии началось двумя веками позже. Согласно отчётам, последнего волка убили в 1680 году, хотя отдельно взятых особей замечали вплоть до 1888. Волки обладают удивительной способностью буквально растворяться в лесу, и того не всегда можно с уверенностью сказать, есть поблизости волк или нет. Но эти животные по-прежнему живы. Во всём мире их насчитывается около 300 тысяч особей, и, несмотря на преследование, их численность растёт. Видим мы их или нет, они — символ коварства и скудности зимы. Волки — живое напоминание дикого потенциала земель — лежащих за пределами наших шумных и суетных городов с электрическим освещением, способности природы постоять за себя и, если понадобится, пустить в ход клыки и когти. В книгах о зиме волки повсюду. В романе Джона Мейсфилда «Ящик наслаждений» бегущие волки – символ древней силы, угрожающей всему хорошему, что есть в городе. В Нарнии Клайва Льюиса они – приспешники белой колдуньи, Хитрые и коварные существа, движимые с тайным инстинктом. В то же время в альтернативной истории Джоан Эйкен «Волки Уилла Бичейза» эти звери представляют собой вторжение Дикого Севера в английскую провинцию, куда они попали через тоннель под Ла-Маншем, спасаясь от лютого русского мороза. Волки — первые злодеи во всех сказках. Они всегда появляются там, где можно поживиться каким-нибудь слабым существом, Будь то поросёнок или бабушка главной героини. Даже в игре престолов, в самом начале повествования случайно найденный выводок детеныши лютоволка, предвестник суровой и страшной зимы. Всякий раз, подбирая эпитет к характерному для холодного времени года, голоду, мы вспоминаем о волках. Они — наш любимый враг, тот самый жестокий разум, которого мы больше всего боимся. их мораль переменчива, Они делают то, что нужно в предлагаемых обстоятельствах. Волки — это отражение нас самих, таких, какими мы могли бы стать без комфорта и ограничений цивилизации. С приходом нашей собственной зимы мы сами становимся волками. Нас охватывает жажда и голод, ощущение того, что чего-то не хватает, и лишь обретя это вновь, мы снова сможем жить полной жизнью. Эти потребности часто совершенно противоречат здравому смыслу, разрушающие действие алкоголя и наркотиков, отношения с людьми, со стороны которых мы не чувствуем ни любви, ни заботы, вещи, которые нам не нужны и которые мы не можем себе позволить. Они лежат на нас тяжким грузом даже тогда, когда потребность в них пропадает. За всем этим хаосом и суетой мы не можем уловить и понять, что на самом деле жаждем гораздо более простых вещей, Любви, красоты, комфорта, краткого мига забвения. Ведь повседневная жизнь так часто несёт с собой отчуждённость, одиночество и уныние. Совсем без желаний, конечно, нельзя. Желания вполне естественны и могут свидетельствовать о попытке выжить. Барри Лопес в своей книге «О волках и людях» предпринимает попытку понять, почему волки убивают больше, чем могут съесть. На самом деле волки не испытывают голода в нашем понимании этого слова, утверждает он. Их пищевые привычки и система пищеварения адаптированы к схеме то пусто, то густо, а также к необходимости добывать и переваривать внушительные объемы пищи в относительно короткое время. Одним словом, они, можно сказать, вечно голодны. Не зная, когда в следующий раз удастся поесть, они стараются обеспечить всем необходимым свой молодняк и других волков стаи. В противном случае стая была бы обречена на голодную смерть. Быть может, ассоциация волков с голодом связана с тем, что мы видим в них отражение самих себя в голодные времена. Зимой голод становится особенно невыносимым. Можно научиться уважать волков, как это делает мой неуловимый друг-следопыт. Ведь они по-прежнему существуют, несмотря на многовековые усилия человека.